Глава 24. Оказавшись в канализации, Савл сразу понял, что что-то неладно. Звуки, к которым он давно привык, исчезли. Как только его ноги коснулись грязной воды, он припал к земле, ощущая прилив звериной силы. Насторожил уши. Он понял, чего не хватало. В канализации всегда раздавались еле слышный цокот коготков и шорох его народа, Он различал их на пределе слуха, впитывал их, определял по ним время, ориентировался в темноте. Звуки пропали, крыс больше не было. Савл пригнулся, скользнул в вонючую жижу. Он не издавал ни звука, уши подрагивали, савло трясло. Он слышал, как капает с потолка в туннелях, слышал, как течет грязная вода, Как плачут теплые подземные ветра, его народ исчез. Савол закрыл глаза и замер. Он полностью расслабился, приглушил ток крови, заставил сердце биться медленнее, избавился от самых тихих звуков, которые издавало его тело. Он стал частью канализации. Он слушал. Тишина в туннелях пугала. Он осторожно приложил ухо к полу и почувствовал вибрации, трясся весь город. Где-то вдалеке раздался какой-то звук, высокий и пронзительный звук. Савол вскочил на ноги, он сразу же вспотел и задрожал. Флейтист пришел сюда в канализацию. Савол побежал по туннелю, он не знал куда. Он бежал, чтобы ноги не дрожали, чтобы успокоиться. Что он здесь делает? Савол пробежал мимо лестницы. «Может быть, лучше уйти, выбраться из канализации, убежать в город? Но, черт возьми, это же его мир, его дом! Он не мог отдать его чужаку!» Савл резко остановился, наклонил голову и прислушался. Звуки флейты стали ближе, и теперь он услышал скрежет коготков по кирпичу. Флейта вопила, издавая резкие трели, летевшие в разные стороны. Но не флейта, то они, скрежет когтей не двигались». Они не приближались и не отдалялись. Что-то странное было в этом звуке. Савол слушал. Он инстинктивно оперся о стену туннеля, одну руку вытянул вверх, другую в сторону, раздвинул ноги. Он как будто пытался вписаться в туннель, как в раму. Флейта звенела, и теперь Савол услышал и другие звуки. Мучительные стоны. Лоб-лоб он орал отчаянно, гневно и бессмысленно. Савол пошел вперед, пробираясь по лабиринту туннелей на звук. Звук оставался на месте. Савол кружил в темноте. Вопли Лоплопа порой прерывались. Кажется, он кричал не от боли, его не мучили. Он словно бы плакал от жалости. Голос Лоплопа заглушал скрежет коготков. Савол вдруг понял, что скрежет этот был неестественно ритмичен. Теперь от источника звуков его отделяла только тонкая стена — Саввел понял, что до цели оставался один поворот. Он снова задрожал и попытался взять себя в руки. Накатил ужас. Он вспомнил невероятную скорость, с которой двигался флейтист. Вспомнил силу его ударов. Боль, которую он сумел забыть, на которую научился не обращать внимания, вернулась с новой силой. Савол не хотел умирать. И все же со звуком было что-то неладно. Саввел прижался к стене и несколько раз сглотнул — потом побрел вперед к перекрестку, откуда доносились звуки. Он очень боялся. Безумный вой флейты, крики лоп-лопа и постоянный ритмичный скрежет когтей по кирпичу продолжались уже много минут. Все это звучало очень громко и очень близко. Савлу было страшно. Он огляделся и не понял, где он. Где-то в глубине разветвленной системы туннелей. Савл собрался с духом. Медленно вытянул голову и тихонько заглянул за угол. Сначала он увидел крыс. Ковер из крыс. Миллионы крыс. Бесконечное месиво, которое начиналось в нескольких футах от входа в туннель, а дальше становилось только гуще. Крысы лезли друг другу на головы, горячие животики, грудки и лапки громоздились горой, Если кто-то падал, на его место тут же залезал кто-то еще, с трудом карабкаясь по крутой стене, наседая друг на друга. Они двигались все вместе в едином ритме. Сначала они отталкивались правыми передними лапками, потом левыми, потом задними, снова одновременно. Они рвали друг друга когтями, вырывали куски из шкуры, топтали детей и умирающих, они были единым целым. Они двигались в такт жуткой музыки. Флейтиста не было. С другой стороны горы Савол заметил крысиного короля, а лица его не было видно, но он танцевал в том же ритме, что и его восставшие подданные. Негнущееся тело содрогалось в такт музыки. Лоб-лоб все кричал, и савл заметил, что он отчаянно молотит кулаками по груди крысиного короля. Он толкал его, пытался увести в сторону, но крысиный король продолжал танец зомби а за ними что-то свисало с потолка на веревке. Кто-то опустил его в люк на тротуаре. Черный ящик, привязанный за ручку к грязной веревке, болтавшийся под немыслимым углом. Магнитофон. Савол не поверил своим глазам. Флейтисту не нужно было даже присутствовать лично. Савол вошел в туннель и приблизился к горе крыс. Флейта надрывалась громко, быстро и безумно, играла какую-то адскую ирландскую джигу. Савол крался вперед. Под ноги начали попадаться крысы. Магнитофон болтался на веревке. Савол влез в центр крысиного ковра. Крысы теперь были везде, он еле шел, и оставалось еще не меньше шести футов. Казалось, что каждая крыса в канализации добралась до сюда. От чудовищ в добрый фут длиной до голых крысят. Серые и бурые зверьки грызли друг друга, убивали в надежде добраться до источника музыки. Савол пробирался вперед, чувствуя, как корчатся тела вокруг него. Тысячи когтей рвали его кожу не со зла, а в Под крысами он видел других крыс, которые двигались еле-еле, и крыс, которые уже вообще не двигались. Савол шел в трупах по колено». Крысиный король не оборачивался, он танцевал на одном месте перед своим народом. Снова. Лоп-лоп увидел Савла. Он заорал и кинулся мимо крысиного короля, пытаясь пробраться к Савлу сквозь живую стену. Он был жуток. Грязный костюм висел клочьями. Лицо его исказили гнев и смятение. Он сделал вперед два шага, три, а потом застрял в крысиной толпе. Савл не стал на него смотреть, ему было противно. Он тоже с трудом двигался сквозь крыс. Наверняка, проталкиваясь вперед, он давил их насмерть. Не специально, но избежать этого он не мог. Он покачнулся, восстановил равновесие, флейта оглушала. Савол вдруг упал на колено, и крысы тут же сделали из него трамплин, пытаясь допрыгнуть до магнитофона. Савол выругался, с трудом поднялся на ноги, снова упал. Он злился, стряхивал с себя крыс, пытаясь встать. В нескольких футах от него лоп-лоп безуспешно пытался подняться, раз за разом исчезая под волной крысиных тел. Саввел встряхнулся, и бурые тельца разлетелись во все стороны. Он никак не мог дотянуться до магнитофона. Ноги вязли в крысах, как в песке. Он взревел, побледнев от ярости, побрел вперед, снова споткнулся, двинулся дальше мимо крысиного короля, туда, где крыс становилось меньше, где на высоте шести футов от пола висел магнитофон. Он почти добрался до туда и тут разглядел крысиного короля и в ужасе остановился. Король стоял пошатываясь, лишенный всякого достоинства. Лицо его казалось мертвым, руки болтались, с подбородка капала слюна. Савол потрясенно смотрел на него — Он ненавидел крысиного короля, ненавидел за все, что он сделал, но почему-то не хотел смотреть на него в таком состоянии. Савол схватил магнитофон, рванул, оборвал веревку и швырнул его в стену. Музыка мгновенно смолкла. Во все стороны полетели обломки металла и пластика. Савол еще дважды шарахнул магнитофоном об кирпич. Динамики отлетели от корпуса, кассета вывалилась наружу. Савол повернулся и посмотрел на крыс. Они замерли в замешательстве. Кажется, они все одновременно пришли в себя и поняли, что случилось. В панике и суматохе крысы шипели и исчезали, перескакивая друг через друга и через мертвые тела. Гора зашевелилась и осыпалась. Хромые и измученные крысы попытались убежать следом. Схлынула первая волна, прохромала вторая. Третья, состоявшая из умирающих крыс, побрела прочь, оскальзываясь в крови. Пол был покрыт телами. Трупы лежали в два-в три слоя. Лоб-лоб прятался в углу. Крысиный король посмотрел на Савола. Савол взглянул на него в ответ, а потом перевел взгляд на разбитый магнитофон. Покопавшись в грязи, он нашел кассету, протер ее рукавом, посмотрел на этикетку. флейта один. Было написано там от руки, почерком Наташи. «Твою мать!» — заорал Савл и спрятал лицо в ладони. «Оставь их в покое, урод!» Он услышал шаги крысиного короля и мрачно посмотрел на него. Королю явно было неуютно. Он старался держаться подальше от Савла и возмущенно кривил губы. Савл понял, что он испуган. Савл кивнул ему. «Для меня это просто звуки», — прошептал он и кивнул снова, увидев, что крысиный король удивился. «Просто шум». Лоп-лоп завопил, увидев Савла, бросился к нему, спотыкаясь, размахивая руками. Обрывки костюма развивались в воздухе. Крысиный король вздрогнул. Савл быстро отступил с пути Лоп-лопа и увидел, как король птиц поскользнулся в грязи, упал и ударился головой о стену. Савл махнул крысиному королю рукой и отступил на несколько шагов. — Присмотри за этим уродом! — крикнул он лоп, -лоп без связного вопил и барахтался в грязи, пытаясь встать. Крысиный король подошел к нему и схватил его за воротник. Потащил по скользкому полу. Лоплоп вырывался и завывал. У входа в тоннель крысиный король присел и поднес палец к глазам Лоплопа. лопа Савл не понял, говорил ли он с Лоплопом лопом или просто удерживал его взглядом. Но они явно как-то общались. Лоплоп -лоп оторвал взгляд от крысиного короля и посмотрел на Савла испуганно и злобно. Крысиный король дернул его к себе и что-то сказал. Лоплоп -лоп снова перевел взгляд на савла, гневно сверкнул глазами, отполз в сторону, повернулся и исчез в тоннеле. Крысиный король вернулся к савлу. Пока он шел по крысиным трупам, Савл заметил, что крысиный король снова горд собой и презрительно кривится. Ну что? Вернулся? Небрежно спросил крысиный король. Савол не ответил, он смотрел вверх, в люк, из которого выдернул магнитофон. В нескольких футах над головой виднелась решетка, сквозь которую тускло просвечивали рыжие пятна фонарей. Внутри узкого люка было что-то прикреплено. И что ты тут делаешь, дружок? спросил крысиный король, сделанным безразличием. Иди в жопу, тихо ответил Савол. Он встал на цыпочки и потянулся вверх, нащупал листок бумаги, который слегка шелестел на ветру, схватил его, осторожно потянул и оторвал угол. Савол опустил взгляд. Красивый король стоял рядом, неуверенно прижимая руки к груди. Савол обвел глазами трупы. А ты отличный лидер, папочка. И тебя уничтожу, полукровка. Отстань, старикашка, с сказал Савол. Ты сам знаешь, что я тебе нужен. Так что заткнись со своими тупыми угрозами. Он снова посмотрел наверх, подпрыгнул, ухватил листок за краешек, потянул к себе, упал. Листок остался у него в руках. Савел расправил его. Это была афиша. Ее явно нарисовал в адоб-иллюстраторе какой-то старательный старшеклассник. Буквы разного цвета и размера теснились на листке, наползая друг на друга, боролись за пространство на листке. Большую часть пространства занимал карандашный рисунок. Неправдоподобно накачанный флегматичный юноша в темных очках стоял за вертушкой, сложив руки на груди. Вокруг красовались надписи «Джанглист террор», «Вечер жесточайшего драм бейса», «Вход 10 фунтов». И адрес клуба в элефант Энд Касле в трущобах Южного Лондона. И дата субботний вечер в начале декабря. Перед вами выступят сливки, три пальца, скат, морской дьявол, Руд К, Нетти Фанка. Рудгерл К, Наташа. Савал тихо вскрикнул. У него перехватило дыхание. Это он, прошептал он крысиному королю. Он нас приглашает. В нижней части афиши кто-то приписал странным витиеватым почерком. Специальный гость — Фаб М. Господи, ну хрень, — подумал Савол и сполз по стене комка и листок. Фаб Н. Он просто пытается играть, но не умеет этого делать. Он не способен придумать каламбур. Эта мысль его почему-то успокоила. Даже понимая, что его друзья находятся в руках этой твари, этого монстра, этого мятежного духа, Он все же радовался, видя, что враг не способен усвоить жаргон. Он пытался изобразить беззаботность, сделать приписку в стиле драм энд бейса но этот язык был ему незнаком. И у него ничего не вышло. Фаб М. вышло глупо и неуклюже. Он хотел дать Саблу понять, что Фабиан тоже у него, что он тоже будет в клубе. Но он знал, что играет на чужом поле, и его выдала претенциозность. Савл понял, что усмехается и почти жалеет его. «Он уже не может играть», — он смял листок и швырнул его в крысиного короля, который нервно и обиженно топтался рядом. Король выхватил его из воздуха. Эта тварь предлагает нам прийти и забрать их», — сказал Савл, когда крысиный король развернул листок. Савел протиснулся мимо короля, откидывая в стороны дохлых крыс. «Он ведет себя, как тупой злодей из фильма про Бонда. Ему нужен я, он знает, что я приду, если поманить меня друзьями». «А что бы сделала крыса?» — спросил крысиный король. Савел повернулся и посмотрел на него. Он вдруг понял, что крысиный король так же не видит его глаз, как он сам не видит глаз короля». «А что сделаю я?» — медленно спросил Савол. «Ловушка считается ловушкой, только если ты о ней не знаешь. Если о ней известно, это не ловушка, а проблема. Я пойду, конечно, схожу на этот концерт, спасу своих друзей». Его снова мучило то же чувство, что и прежде. Внутренний голос орал «Забей, не ходи, это не твоя проблема», — это говорила крысиная кровь. Савел ее не слушал. «Я... то, что я делаю», — яростно думал он. Они долго молчали. «Знаешь, — наконец сказал Саввел, — мне кажется, тебе тоже нужно пойти. Думаю, ты пойдешь».